Подумала Ксения Карловна и сделала пометку НБ. В силу доверия, оказанного мне товарищами членами коллегии ВЧК, считаю себя обязанным обратить их внимание на этот прискорбный факт. Наружному наблюдению удалось, правда, установить, что 30 числа августа месяца в 7:00 вечера, принятый в наблюдение бывший князь Горинский, встретился на Каменноостровском проспекте в доме номер 74 с лицом, в котором путём сопоставления некоторых имеющихся у инфага данных, удалось с большой вероятностью признать известного товарищем члена коллегии ВЧК, по моему предыдущему докладу за номером 16, контрреволюционера Александра Михайловича Брауна. Бумага дрожала в руках Ксении Карловны. Однако, в результате той же неопытности товарищей разведчиков наружного наблюдения и их полного незнакомства с делом, означенное лицо не было тотчас принято в наблюдение, а самоё сообщение было мне сделано с опозданием непозволительным. и недопустимым. Каковое обстоятельство ещё раз свидетельствует о той же дефективной неналаженности службы нарушенного наблюдения в Аго. Немедленно принятые меры уже не могли привести к цель, так как означенное лицо, проявляющее не в пример более осторожности и осмотрительности в действиях, чем бывший князь Горинский, в указанном высшем доме более не появлялось. Свои предположения о роли контрреволюционера Александра Брауна я имел честь изложить на устном докладе от 26 числа августа месяца члену коллегии ВЧК товарищу Каровой и получил предписание выяснить общую картину дела, воздерживаясь от преждевременного ареста означенного лица, если бы к такому аресту представился случай. не позволяю себе входить в обсуждение видов и намерений коллег ВЧК, считаю себя обязанным указать, что в настоящее время общая картина дела может уже считаться выясненной главным образом на основании внутреннего освещения в так называемой второй десятке Федосьевской организации. Преступное контрреволюционное сообщество, во главе которого стоял бывший действительный статский советник Сергей Васильевич Федосьев, готовила центральный террористический акт, известный товарищам членам коллегии ВЧК, по моему докладу за номером 16. Есть все основания предполагать, что контрреволюционер Александр Браун, химик по профессии, ведал в злоумышлённой организации делом изготовления взрывчатых веществ. Однако внутреннее освещение, исходящее из второй десятки а равно и из других источников известных товарищам членам коллегии ВЧК пока не удалось, к сожалению, возможности установить, где, как и причём участие производилось это изготовление. В силу арестов, произведённых 31 числа августа месяца и 1-го и 2-го числа всего сентября месяца, злоумышленная организация может считаться вполне освещённой и в значительной мере ликвидированной арестованные по этому делу согласно распоряжению переданы в ведение товарища Железнова позволяю себе надеяться что коллеги в ВЧК оценят труд лиц этому совсем служебным рвением способствовавших как равно и общую активность дела Как известно, коллеги ВЧК, несмотря на все усилия отдела, наиболее опасные деятели преступного сообщества до сих пор не арестованы, и об их планах и местах пребывания внутреннее освещение никаких сведений или хотя бы наводящих указаний дать не могло. Вполне вероятно, что злоумышленники попытаются в ближайшие дни скрыться за границу или на юг России, находящиеся во власти контрреволюции. исчитаю долгом в самом спешном порядке обратить внимание коллеги ВЧК на полную неудовлетворительность постановки наблюдения и контроля на пограничных пунктах как сухопутных, так и в особенности морских. Принадлежащей энергии, распорядительности и быстроте действий, Попытки бегства могут быть однако ещё пресечены, и в этом случае были бы все основания надеяться на арест злоумышленников в самом ближайшем будущем.